Она остановилась, не докончив. Так странно глядел на нее Дмитрий. «Погубите!» — быстро сказал тот хриплым голосом, ни к селу, ни к городу. «Меня-то ладно, не птица, не жалко. Себя погубите! Нельзя вам за такого замуж! Лучше за меня выходите, честное слово!» Выпалил и умолк. Лицо мучительно побагровело. Авдотья Романна глядела на него с удивлением. Может быть, решила, что ослышалась? Оно бы и не удивительно, поскольку краткая речь Разумихина была мало вразумительной и невнятной. Сообразив это, он принялся рассказывать про луженскую гнусность с подсунутым билетом, про трусливое бегство Петра Петровича. В отличие от предшествующей тирады, сообщение это было толковым и почти точным, лишь о роли Свидригайлова, да и о самом Аркадии Ивановиче Дмитрий не упомянул, но это, пожалуй, учитывая его чувства, даже извинительно. Слушая, Дуня становилась все бледнее. Высокий лоб ее пересекла страдальческая морщинка, на глазах заблестели слезинки, но ни одна не пролилась. «Неужто ж за это кого замуж выходить?» — закончил Разумихин. «Не сомневаюсь, что после случившегося вопрос этот, чисто риторический. его прибить надо, как собаку. И я непременно это сделаю!» Он хотел повторить свое предложение сердца и руки, Впрочем, сорвавшаяся у него в тот раз экспром, там безо всякого плану, однако теперь не хватило смелости. А Авдотья Романна долго молчала, а потом вдруг молвила «Так он подлец!» Это ужасно. Я подозревала, что он человек не тонкий и не чуткий, но полагала, что это из-за практичности натуры. Он казался мне во всяком случае человеком порядочным. Я пропала. И тут только слезинки сорвались из переполненных влагой глаз. — Да чего ж пропали? — ахнул Дмитрий. — Отказать ему, и дело с концом. Вы, может, не желаете лично и не нужно? Напишите записку, два слова, и я сам доставлю. Бить его не буду, пальцем не коснусь, если прикажете. — Я честное слово дала, что буду его женой, — твердо ответила Дуня. — И взять слово назад не невластно. У меня кроме чести ничего нет. Если я от честного своего слова отступлюсь, что ж от меня останется? Он глядел на нее, как на сумасшедшую. — Что у вас за порода такая раскольниковская? — Себя убьет меня, и все из-за гонора? — Вы второй раз это говорите про себя, что я вас убью? — схлипнула Авдотья Романна, но больше уже не плакала. А еще мне послышалось... Не послышалось, не послышалось. Дмитрий осмелел. Люблю вас. Черт, ужасно люблю. А вы мне сердце разрываете. Да плевать на мое сердце, не в нем дело. Вы о себе подумайте. Как служенным под венцом стоять? Как с ним? Он не мог договорить, из груди его вырвалось рычание. Передернулась и Дуня. Я вот что сделаю, Дмитрий Прокофьевич. Я объясню с ним завтра же. Скажу ему прямо, что не уважаю, что презираю его, что жить с такой женой ему будет немыслимо и попрошу, Потребую, чтобы он освободил меня от слова. Он не сможет отказать. А когда с этим будет покончено, тогда мы договорим про ваше сердце, ибо мне совсем на него не наплевать. Сквозь еще не просохшие слезы блеснул от лукавой улыбки, но даже это Разумихина не утешило. Ну а ежели он вас не отпустит, тогда что? И он ни за что вас не отпустит. «Ведь он не идиот, а всего лишь подлец, кто ж в здравом уме вас отпустит!» «Значит, воля Божья!» — молвила на это Авдокия Романна, и ясно было, что тут ее не сдвинешь. Охваченный отчаянием, Дмитрий хватил себя кулаком в лоб и чуть не с рыданием бросился вон. Куда теперь бежать и что делать, он решительно не знал, а между тем кипучая его натура требовала какого-то немедленного действия. Разумихин, как пьяный, потоптался на тротуаре, качнулся в одну сторону, в другую и вдруг надумал. Сначала быстрым шагом, потом бегом двинулся по направлению к офицерской. — Ну, хорошо -с, хорошо-с, — повторил Порфирий Петрович, уже бог знает в который раз. — Студент наш так или иначе причастен ко всем трем жертвам, это установлено. Однако остается неразрешимым логический парадокс.